Глава 54. Исправление ошибок. Император Центуриан. После слов Лавлина в душе все похолодело. Големы вырвались. Из-за меня и моего эгоистичного желания обладать чужой женой теперь погибнет куча народа. Да, я накосячивал с этим зельем и сильно, признаю. Сейчас я старался сохранять невозмутимость, но на душе было мерзко. Я и не думал, что это будет так тяжело. Видеть разочарование и боль в глазах брата, И презрение на лицах своих подданных. Впрочем, во всем этом есть и плюсы. Зато Кристина сейчас в безопасности с Дейроном. Не знаю почему, но я был абсолютно уверен, что этот дракон ее не обидит. До того, как я застукал его за поцелуем с моей фавориткой и сослал в Ореньон, он часто бывал во дворце. Кажется, он из отдаленных мест где-то на юге моей империи. А его замок находится на острове посреди океана. Големам надо сильно потрудиться... И потратить несколько дней, чтобы добраться до него. Так что да, все к лучшему. Есть хоть какие-то хорошие новости? Глухо спросил Вальдис. Он настоящий стратег и наверняка уже прокрутил в голове множество вариантов развития событий. То, что он женился на Крестине, несмотря на мой запрет, меня, конечно, сильно разозлило. Но ведь все обставил так, что не подкопаешься. Хитрый лис. Да, генерал. Неожиданно обрадовал всех наславлен славлен. «Големы утратили свою неуязвимость. Теперь их можно убить. Наши ученые зафиксировали значительное ослабление защитной ауры монстров. Когда вы, ваше величество...» Повернулся он к Димитриану. «Накинули на них сдерживающий энергетический купол. Это случилось сразу после того, как вы поцеловали Кристину, и ваши магические потоки стали более сильными и упорядоченными». «Слава небесам!» С облегчением выдохнул мой брат. «Даниэль?» Вальдес выразительно посмотрел на Легарда, и тот без лишних слов кинулся в свой кабинет, вернувшись через три минуты с досьена Дейрона. Генерал тем временем спросил у Алмареля, есть ли у него карта Миранды, и, получив ее, разложил на столе. «Мессир Лавлен, обозначьте, пожалуйста, движение армии противника», – обратился он к советнику Димитриана. Тот быстро взял карандаш и нарисовал стрелочки на карте. Мы все столпились вокруг стола, и спальня юного доносчика превратилась в настоящую штаб-квартиру. «Вот, тут сказано, что родовое гнездо Дейрона на одном из островов посреди Великого океана». Даниэль раскрыл папку и ткнул в досье. «Это довольно далеко, 5 или семь дней пути. Интересно, големы умеют плавать?» Вдруг задумался он. «Мы этого не узнаем», – решительно заявил Вальдес. «Надо истребить их до того, как они покинут пределы нашей провинции. Этих монстров слишком много, и Доггерти не сможет создать для них устойчивый портал. Значит, они будут добираться до цели своим ходом. Допустим, их скорость равна скорости скаковой лошади. Тогда через час они будут здесь», – ткнул он в точку на карте. «В этом месте течет широкая река, и им придется перейти ее по мосту. Именно тут мы и будем их поджидать». «Надо начать перемещать туда нашу армию порталами прямо сейчас», – подвел он итог. «Я тоже отправлю туда своих солдат и приму личное участие в битве», – объявил Димитриан. и «Я», – кивнул я, думая о том, что как император обязан защищать этот мир и своих подданных. И мои родители, которые отдали за Миранду жизнь, были для меня самым ярким примером. Я заварил эту кашу, и теперь пришла пора исправлять свои ошибки. «Даниэль?» «Ты с Тайлересом и всеми солдатами вашего гарнизона поступаешь под мое начало», — отдал распоряжение вальдес «Да, генерал». Вытянувшись по струнке, эльф и оборотень ударили себя в левое плечо. «Объявите общий сбор перед замком, вооружите своих людей и седлайте коней». «Время отбытия через портал — 15 минут», — кивнул им Вальдис, и его родственники кинулись выполнять приказ. «А тебе что, особое приглашение надо?» Ревкнул он на притихшего Алмареля. По испарине на лбу Юнца и трясущимся рукам было видно, что писать доносы для него было гораздо приятнее и легче, нежели сражаться с монстрами, и он совершенно не готов к такому повороту. Поняв, что его робкая попытка прикинуться фикусом не прокатила, он неуклюже ударил себя в плечо кулаком и бледной немочью выскочил за дверь. «Я поставлю в известность Таргета и помогу ему создавать порталы для воинов императорской армии». Подвёл итог генерал и, поклонившись мне, быстро направился к выходу. Но дверь неожиданно распахнулась, и внутрь, словно ветром, занесло его лучшего друга. «Вот вы где!» – сияющий улыбкой до ушей Таргет подскочил к нему и неожиданно крепко обнял. «Дис, я так счастлив!» Опешивший поначалу Вальдис быстро взял себя в руки и одним молниеносным, отточенным движением впечатал его лицом в стену. «Сколько кружек пива мы выпили в таверне «Три Орла»!» Громко и чётко спросил он Таргета. «Ты чего, Дис?» – сильно удивился тот. «Отвечай». Вальдис ещё сильнее вжал его в стену. «Ни одной?» «Мы ничего там не пили, а пожар», – отчеканил Таргет. «Да что происходит-то?» «Почему ты больше не хромаешь?» Генерал немного ослабил хватку, но так и не отпустил его окончательно. «Не знаю, я и сам удивлён. Это ранение было нанесено с помощью боевой чёрной магии», И лучшие целители Миранды меня заверили, что не могут мне помочь. Но это все ерунда, Дис. Алиса, беременна!» Срывающимся от эмоций голосом заявил Таргет. «Что?» Потрясенно переспросил Вальдис и тут же его отпустил. «Ты представляешь, этим утром я уловил от нее карамельный запах, тот самый, который бывает лишь у Вейсанд. Положил руку ей на животик и почувствовал, что у меня будет сын». Таргет светился от счастья. «Ой!» «Ваше Величество, прошу меня простить!» Поспешно склонился он передо мной и братом, вспомнив об этикете. «Поздравляю!» – искренне произнес я. «Но празднование этого события придется слегка отложить!» «Таргет! Големы вырвались на свободу!» – принялся объяснять ему Вальдис. Дейрон похитил Кристину, и они рванули за ней на юг, к Великому океану. Примерно через пятьдесят минут они доберутся до сорнейского моста. «Мы встретим их там и дадим бой!» Сейчас они уже уязвимы и утратили бессмертие. Надо уничтожить всех этих тварей до единой. Собирай армию перед замком. Выдвигаемся порталами через десять минут. Ничего себе новости, опешил таргет. Держись, друг, сочувствую. Ободряюще хлопнул он его по плечу и, еще раз поклонившись нам с Димитрианом, поспешно вышел за дверь».